Глава девятая. Гибралтар. Пятые сутки, как мы отплыли из будущего Макселя, оставив на берегу одновременно опечаленного и радостного Александрова. Опечаленного, потому что впервые дочь покидала отца. Радостного, что судьба дочери в надежных руках. В ту ночь мы с сет спали раздельно. После ее Димаша с ножом пропало всякое желание. Однако утром она сияла и щебетала, чтобы обмануть отца. Так старый ученый и остался в уверенности, что между ее дочерью и мной вспыхнула неземная любовь. На самом деле, пятые сутки все наше общение сводилось к немногословным коротким фразам. «Спали мы в своей каюте, по разные стороны ложа, устроенного на полу». На людях сердце соблюдала видимость хорошей довольной жены, но наедине огрызалась, словно волчица ранней весной. После пары попыток помириться махнул рукой на ее девичьей идиотские замашки. «Если до возвращения на Кипр не придет в себя, Мия быстро вправит ей мозги». В день отплытия снова два часа говорил с физиком. Ему удалось убедить меня, что необходимо переносить столицу и развиваться в Европе. В итоге пришли к тому, что, вернувшись домой, организуя первый рейс. В первый рейс отправятся строители, фермеры, рыбаки. Им предстоит заложить будущую столицу, заняться сельским хозяйством, животноводством. Вместе с физиком-ядерщиком пришли к выводу, что переселение должно идти несколько лет, не оголяя и не забрасывая прежние поселения. Было решено, что первыми должны переселиться на новое место Плаж и Андон, как находящиеся в непосредственной опасности. Поселение на Кипре и Родосе вообще не планировал оставлять. Пройдет не одно столетие, прежде чем по Средиземному морю начнется мореходство. Все население Андона я не смогу перевести. Проведу в месяц Адолихеп отбор нужных людей, ремесленников, крестьян и прочих. А вот Плаж должен переселиться полностью. Пусть кроманьонцы спокойно мигрируют на северо-запад. Александров оказался невероятно умным человеком. Его знания просто потрясали. Он хвастался, что вложил в дочь огромную базу знаний. Но пока та демонстрировала только арсенал знаний блондинки. Пятый день мы шли вдоль береговой линии. Франция закончилась. Сейчас по правому борту простиралась Испания. Физик прав. Густо поросшие прекрасным строевым лесом берега изобиловали животными. Несколько раз попадались стада оленей. Косуль, буйволов двух разных пород. Морские млекопитающие основали целые колонии прямо на берегу. Моржи, морские слоны, котики. Я всегда думал, что они живут в более умеренных широтах. Но реальность оказалась иной. Вчера, пристав к берегу, поохотились на местных зайцев. Крупных и совсем непугливых. Мясо зайцев оказалось жирным и нежным, напоминая кроличье, А может, это и есть кролики или совсем другая порода зайцев. Били их практически в упор. Упитанные ушастые отбегали на десяток метров и снова принимали щипать травку. Сет норовисто разделала зайцев, удивив даже моих опытных охотников. Сделав пару разрезов и немного вспоров брюшко, она словно чулок снимала шкурки зайцев. Ее умение явно подняло ее в глазах воинов. К ней и так относились уважительно. Но теперь это уважение было заработано ее умениями. Ветер с приличной скоростью гнал стрелу на юго-запад. Келлендер критически обходил корабль, пробуя натянутые фалы. Санчо ел и спал. Потом просыпался, снова ел и спал. Его философия весьма проста. Если нечего делать, то нужно отдыхать и наедаться впрок. Мы периодически беседовали с американцем. План Александрова, основать центр будущей империи в Европе, ему понравился. Предки Теландера были испанцами. Его глаза предательски заблестели, когда, сверившись по Атласу, я объявил, что мы плывем вдоль береговой линии Испании. Только на восьмой день плавания мы достигли Гибралтара. Сильное течение со стороны Атлантического океана практически останавливало корабль. Добавив парусов, стрела медленно пошла на запад, войдя в Гибралтарский пролив. Его ширина примерно 16 километров. Мы двигались рядом с испанской стороной, но и противоположный берег виден отчетливо. Пройдя около пяти миль по проливу, Тиландер оставил штурвал рулевому и перебрался ко мне на нос. «Будем бросать якорь?» «Нет, Герман, давай вначале выйдем в Атлантический океан, а потом уже решим, стоит ли высаживаться на берег и где именно». «Хорошо, Макс». Американец вернулся к штурвалу. Спустя четыре часа мы вышли в открытый океан. Берега Испании и Марокко остались сзади. «Возвращаемся в пролив», — скомандовал американцу, который рядом со мной смотрел в сторону американского континента. «Никакой цели я не преследовал. Просто удовлетворил детское любопытство увидеть Атлантический океан, овеянный сотнями легенд». Посмотрев по атласу, ткнул пальцем в небольшой полуостров, что находился примерно на середине пролива с испанской стороны. «Высадимся здесь». На атласе место обозначено как тарифа. Обратный путь оказался прост. Течение само с приличной скоростью несло стрелу. Пока шли к полуострову, размышлял он над словами профессора, приходя к выводу, что ученый, безусловно, прав. Здесь нет одуряющей духоты плажа. Береговая линия пустынна. При этом наблюдалось изобилие травоядных, чего нет в местах прежних колоний. Солнце клонилось к закату. Дул прохладный ветерок, а не обжигающий, как в плаже и Антония. До темноты не удалось дойти до полуострова. Решили ночевать на корабле, сбросив оба якоря. Течение весьма ощутимое. Один якорь мог сорваться. Едва рассвело, продолжили путь. И через полчаса оказались на траверзе небольшого округлого полуострова, не больше пятисот метров в диаметре. От него к континенту шла полоска суши сто метров шириной. Деревьев здесь нет, но росла густая трава, в которой кормились крупные зайцы. При виде зайцев Санчо оживился. «Елт!» «Еда! Вкусная еда!» «Ха!» «Да», — согласился с тендертальцем. «Вкус замечательный, действительно отменный». Высадились на двух шлюпках. Сет изъявила желание пойти с нами, вооружившись прощой. Сразу после высадки она набрала горсть крупных камней размером с детский кулачок и, ловко раскрутив прощу, послала камень. хо о Ни хрена себе, — вырвалось у Санчо, когда камень, посланный моей четвертой женой, разможил голову зайцу в пятидесяти метрах от нас. Я с изумлением посмотрел на Сет. Попасть с такого расстояния в зайца? На такой подвиг способен только Маа, но его съели так давно, что память о нем практически стерлась. «Да ты, ворошиловский стрелок!» – непроизвольно вырвалось у меня. Сет, раскрасневшись от похвалы, улыбнулась, но моментально вернула равнодушное выражение. Второй ее выстрел оказался на грани мирового рекорда. В этот раз она сразила зайца еще на метров пятнадцать дальше. «Папа заставлял постоянно тренироваться», – обыденным голосом прокомментировала второй выстрел жена. Аккуратно сложив прощу, засунула ее за поясной ремень из кожи и зашагала за добытыми животными. Оставив Бера для ее охраны и часть воинов на полуострове, отправился на разведку, сопровождаемый Санчо, Телендером и десятком лучников. Десять воинов НАКО, что в рамках обмена с Александровым взял на стрелу, тоже кучковались возле сед, инстинктивно чувствуя в ней защиту. Миновав перешейк, соединявший полуостров с континентом, оказались у опушки леса. Прямо перед нами виднелось небольшое озерцо. берега которого истоптаны следами копыт разного калибра. Добудем пару оленей. Зайцами сыт не будешь». После моих слов, разбившись на три отряда, воины углубились в лес, весьма напоминавший подмосковный. Множество берез, сосен. Встречались ели. Под леса редкий. Отличная видимость. А потом я первым увидел группу людей на поляне. Неандертальское племя из трех мужчин, двух женщин и двоих детей. Они шли по лесу, пересекая поляну, когда увидели нас. Неандертальцы стояли молча, удивленно разглядывая нас. В руках мужчины держали дубинки. У одного заметил каменный топор. Женщины несли связку шкур, которые опустили на землю, пользуясь передышкой. «Они совсем нас не боятся и не проявляют агрессии!» Тиландер буквально озвучил мои мысли. «Возможно, мы первые люди, что встретились им за всю жизнь. Не будем их убивать. Попробуем с ними поговорить. Вы стоите здесь, а мы с Санчо немного приблизимся к ним». «Хорошо». «Лучники, будьте наготове!» Дал команду американец, пока мы с Санчо медленно начали движение в сторону дикарей. Не доходя до дикарей метров двадцати, выйдя на край поляны, мы остановились. а, -а, -а, -а Громко и отчетливо произнес Санчо, изображая улыбку. Дикари переглянулись, но ответа не последовало. С этого расстояния видно, что они отличаются от обычных неандертальцев Эти были довольно высокие, и грудная клетка явно не такая широкая, как у Санчо. Дикари еще раз переглянулись, и вождь издал короткий звук. «Эр!» — услышав его, одна из женщин торопливо опустилась на колени и засуетилась, шаря руками среди шкур. Вытащив оттуда нечто, оказавшееся куском сушеного мяса, женщина протянула его в нашу сторону обеими руками. «Кто вы такие? Куда идете?» — сконцентрировавшись, послал мыслеобраз. «Эр!» — снова произнес вождь, и все глаза уставились на нас. «Около минуты я не мог понять, чего от нас хотят». Угроза в словах и действиях вождя отсутствовала. Есть только ожидания. Но ожидание чего? Обмена! Я едва не вскрикнул от неожиданной догадки. Обмен означает мир, отсутствие претензий и агрессии. В Европе каменного века, где практически одни неандертальцы, и их так мало, незачем сражаться. Животных и растений всем хватает. Только вот что им предложить? Пошарил по одежде. Наткнулся на нож со сломанным лезвием сантиметров десять в длину. Хотел его выбросить, но жаб задушила. Вот и оставил. «Эр!» С этими словами делаю около десяти шагов, протягивая нож. Дикарь смотрит заинтересованно. Берет из моих рук нож и вертит его в руках, пытаясь понять его предназначение. Только собирался показать, как неандертальца озарило. Он порезал палец и изумленно смотрел на кровь. Секунд десять его мозг анализировал и нашел верный ответ. «Эр!» Радостно взревел он и, схватив руку воина рядом с собой, полоснул лезвием по руке. Рука воина моментально окрасилась кровью, и он тоже восхищенно выдохнул. «Ир!» Пару минут спустя неглубокие раны получили все члены племени, включая детей. Забыв о нас, неандертальцы сгрудились возле вождя, обладателя необычного предмета. Таких неандертальцев я еще не встречал. Они напрочь рушили стереотипы кровожадных и агрессивных дикарей. Минут пять продолжалось веселье, связанное с подарком, пока вождь не вспомнил, что они не одни. «Эр!» Веселье мгновенно прекратилось. Женщины подняли и взвалили на себя связки шкур, и еще раз крикнув в нашу сторону «Эр», неандертальцы углубились в лесную чащу. «Странные они!» — нарушил молчание американец. «Словно мозг застыл на уровне детского развития!» «Инбридинг!» Я двинулся дальше, в противоположной от ушедших дикарей сторону. «Инбридинг?» переспросил Тиландер, продираясь вслед за мной по подлеску. «Да, близкородственное искрещение. Первые несколько поколений усиливаются положительные черты, а затем начинается ухудшение. развиваются тяжелые генетические заболевания. Но самое плохое в имбридинге – ухудшение когнитивных способностей. Иначе говоря, со временем потомки становятся тупее и тупее, пока окончательно не выродятся». «Да, умом они не отличались», – согласился Тиландер, вытирая испотевший лоб. Они даже не в состоянии адекватно оценить ситуацию. Я тоже остановился. Мы достигли подножья холма. Не увидели в нас никакой угрозы, хотя мы сильно отличаемся и цветом кожи, и внешностью. На уровне инстинкта дикари произвели обмен и проследовали дальше. Их слишком мало, чтобы развивалась устойчивая популяция. А кроманьонцев будет много, и ведут они себя агрессивнее. Поэтому в нашем мире неандертальцы вымерли как мамонты. Прав профессор. Европа сейчас лежит бесхозная. Бери и осваивай. Макс. Только хотел Тиландер задать вопрос, как я шикнул на него. С верхушки холма показалось стадо оленей. Животные неторопливо спускались вниз, практически на нас. Лучники, нам хватит одного оленя. Еще две группы охотятся. Не стоит здесь устраивать оленей геноцид. Когда до оленя оставалось меньше 30 метров, трое лучников синхронно послали стрелы в одно животное. Олень сделал пару прыжков, его ноги подломились, и он скатился вниз. Испуганные животные бросились вверх по склону и замерли наверху, оглядывая нас большими черными глазами. Через минуту олени снова начали спуск, обходя нас за пятьдесят метров. Крайне пуганных животных, даже смерти товарища их не впечатлило. Что люди, что животные, на одном уровне интеллекта. Мысленно поставил диагноз, увиденному за последний час. «Разделайте оленя, понесем мясо во временный лагерь. Шкуру не берем, ее некогда обрабатывать. Да и соли у нас маловато, чтобы она не испортилась». Воины торопливо принялись за работу, и через полчаса мы шли обратно, нагруженные мясом. Первая группа охотников уже отдыхала в лагере. Они добыли двух косуль, которые уже жарились, насаженные на вертела. Третья группа охотников появилась через час. Эти добыли сразу двух оленей. На полуострове решили задержаться. Требовалось засушить мясо на обратный путь. Посоветовавшись с Тиландером, решил держать курс прямо на Родос, а оттуда на Кипр. Послать часть охотников за шкурами, раз задержимся. Зачем пропадать такому добру? Пять дней прошло, прежде чем мясо завялилось. Пополнили запасы пресной воды из озерца, в которое впадал небольшой ручеек. Пока мясо сушилось, предприняли несколько разведывательных походов. Животных встретилось много, но дикарей больше не видели. На четвертый день полил сильный ливень, уничтоживший следы дикарей и сделавший бессмысленными любые поиски. Мне хотелось снова увидеть дикарей, чтобы провести тест на психическое восприятие. Дождь уничтожил такую возможность. если к этому времени неандертальцы уже не находились за сотню километров. Отплыли на утро шестого дня. Отдохнувшие на твердой земле воины весело балагурили, вспоминая неделю сытной жизни. Тело носился по кораблю словно ошпаренный. Течение тянуло стрелу на группу рифов у испанского берега. Ветер наполнил паруса, и корабль начал обходить опасные препятствия, выходя на середину пролива. За прошедшие пять дней между мной и Сет наметилось некое перемирие. Мы уже могли говорить на нейтральные темы. Александров действительно постарался передать дочери знания. Если не знать всего, трудно поверить, что Сет – дочь дикарки и воспитывалась в каменном веке. Ее знания не сильно отличались от знаний ее сверстниц 80 годов. Девушка знала про СССР, Америку, социализм и капитализм. Разбиралась во многих вещах лучше меня, особенно в ситуации, связанных с выживанием, когда она рассказывала о методах поиска воды, съедобных растений, селках и ловушках. Но стоило мне обмолвиться, что мой муж и жена, а в браке есть и обязанности, девушка моментально закрывалась, словно рак-отшельник. На пятые сутки отплытия из Гибралтара попутный ветер начал свежеть, срывая белую пену с остроконечных волн. Благодаря ему стрела буквально летела на волнах, периодически окатывая всю палубу брызгами. Теландер несколько раз замерял скорость, хмуро качая головой. — Герман, почему хмуришься? Ветер для нас попутный? — С какой скоростью мы идем? — спросил капитан, оказавшись рядом. «Скорость отличная. Тринадцать узлов. Но меня беспокоит падающий барометр». Тиландер хмуро всматривался на запад, где у самого горизонта появилась черная полоска. «Да он постоянно падает. Стрела надежнее акулы и варяга. А мы на них в штормы попадали». Попытался поднять настроение американцу. «Да, но, боюсь, в этот раз шторм может оказаться куда серьезнее». Тиландер не разделял моего оптимизма. «Может, нам переждать его в бухте? Где мы сейчас находимся?» «До ближайшей земли не менее ста миль, и ближайший к нам берег африканский. Прикажете поворачивать?» Американец ждал моего ответа. «Не хотелось бы идти в Африку и терять время. До Сардинии или Сицилии не успеем добраться? Могли бы там найти место, чтобы переждать шторм?» «Я не хотел приказывать американцу. Морское дело он знает лучше. Решение принимать ему. Если ветер продержится так до ночи, до Сардинии полпути преодолеем, а там, глядишь, и шторм пройдет стороной. «Тиландер оставил меня на носу, сам уйдя на корму, и встав за штурвал. Но шторм не прошел мимо, и американец ошибся в своих предположениях. Через час половина неба на западе практически почернела, а еще через час шторм обрушился на нас с невероятной силой. Тиландер, опасаясь за мачты, сразу убрал паруса. Гигантские волны взносили корабль на гребень, откуда он стремительно скользил вниз». Отчаянно крутя штурвал, американцу удавалось встречать волны кормой, не подставляя борта. В какой-то момент море на пару минут немного успокоилось. Волны стали меньше, а ветер стал стихать. Но это оказалось только передышка. Небо полностью заволокло тучами. Видимость снизилась до нескольких метров. Кроме матросов, всех остальных согнали в трюм, чтобы ненароком не смыло. Я, Санчо и Бер после уговоров Тиллендера тоже спустились вниз. Зайдя в каюту, увидел дрожащий от страха сет, который, сжавшись, сидел в углу. В каюте ветра не слышно, но удары волн о корпус, на который корабль отзывался натужным скрипом деревянных частей, были отчетливо различимы. «Не бойся, Сет, это всего лишь шторм. Мы и не в таких переделках бывали». Стараясь не упасть, двинулся к жене, чтобы успокоить и обнять. В этот момент стрела остановилась, словно врезалась в стену. По инерции меня сорвало с места и швырнуло прямо на Сет. Еще в полете услышал оглушающий треск на палубе и человеческий крик, заглушивший завывание бури.